Зов. Давящий. Непреодолимый. Поднявший с окраин города, о разросшихся дремучих лесов, нескончаемый поток всевозможного зверья. В этот раз он был особенно сильным. Он ощущался как на поверхности, так и под землей. У жителей метро он вызывал всего лишь приступы безотчетного страха, поскольку инфраволны не могли пробиться сквозь толщу земных пород. Зато верхний город и ближнее Подмосковье буквально затопил все поглощающий зов. Тварь, гнездившаяся в Кремле, сдрогнула, сколыхнулась всей своей необъятной массой. Зов гораздо сильнее того, что могла исторгнуть тварь. Откуда? Рядом с ее охотничьими угодьями появился конкурент. И, судя по силе зова, очень опасный конкурент. Впервые в своей жизни тварь ощутила страх и затаилась. Сталкеры по всей Москве загодя ушли с поверхности. Попрятались в норы общины людей-мутантов. Братство стали готовилась к крупной зачистке верхнего города. Наплевав на страшный риск, презрев опасности, задавив страх, поставив на первое место свои принципы, руководствуясь их личным кодексом, кодексом сталкера. Андрей сосредоточенно рассматривал окрестности через окуляр дальнобойной крупнокалиберной оптической винтовки. Грозное оружие под 2 метра длиной, установленное на треноге у края крыши, смотрелось весьма внушительно и было воистину шедевром творчества изобретательного Игнатича. Жвачка сосредоточенно пыхтела рядом, то и дело тревожно поглядывая на мерно гудящий причудливый аппарат «Инфрачастотный генератор». Андрей слабо понимал, что кроется за этими словами. Но если Игнатич поклялся, что эта дура приманит нечисть со всей округи, то принцип работы устройства волновал его мало. Как оказалось, кремлевская тварь сумела оказать братству неоценимую помощь. Отряду удалось определить частоты инфразвуковых волн, испускаемых хищником. Дальнейшее было делом техники – Игнатич не вылезал из лаборатории целую неделю. Зато теперь на крыше высотки красовался странного вида железный ящик с широкими раструбами, опутанный кучей проводов. «Эта хрень вообще работает или как?» не выдержал запал. «Уже 20 минут ждем». «Вроде как». Жвачка в который раз придирчиво осмотрел генератор. Команда замерла в тревожном ожидании. Словно чувствуя настроение людей, Небо над городом помрачнело, сгустилось. Подул пронизывающий осенний ветер. Вдали протяжно гаркнул птеродонт. С другой стороны донесся ответный вопль. И вот уже несколько хищных силуэтов взмыли в воздух, величаво набирая высоту. Началось. Андрей был немногословен. Через окуляр прицела он наблюдал за тем, как медленно... одна за другой птицы мутанты взмывая под облака поворачивают к их высотке выдохнув он поймал в прицел один силуэт и мягко нажал на курок несмотря на хитро оборудованный компенсатор приклад больно ударил в плечо винтовка оглушительно рявкнула и боевая часть крупнокалиберного патрона устремилась к жертве вчерадонта просто разметала на мелкие ошметки ни хрена себе жвачка приник к биноклю Надо будет и себе такую игрушку заказать. Запал лишь неопределенно хмыкнул и развернул ствол стационарного пулемета, установленного на треноге в сторону приближающейся стаи. Его время еще не пришло. Как ни странно, птеродонты не метнулись в сторону после первого выстрела, не попытались изменить траекторию атаки, а также тупо перли к высотке по прямой. Генератор работал исправно. Андрей пожал плечами, перехватил снайперскую винтовку покрепче и продолжил отстрел. Твари разлетались на кусочки одна за другой. Вскоре, когда стая приблизилась, к командиру присоединились жвачка с запалом. Заработали пулеметы. Массивные туши птеродонтов дождем посыпались с высоты. Только теперь Андрей оценил, сколько нечисти развелось в развалинах города – Одна тварь исхитрилась, пройти сквозь плотный огневой заслон и спикировала на жвачку. Сталкер шарахнулся в сторону, выхватывая дробовик и жутко матерясь. Вчеродонт, оставляя на поверхности крыши глубокие борозды, заскользил к краю крыши. Густой сноп дроби разможил твари голову, и туша мутанта, грузно перевалившись через бортик, рухнула вниз. Пока запал с жвачкой, добивали оставшихся, Андрей напряженно вглядывался в дальний край проспекта. Из многочисленных переулков и щелей уже вовсю выползали, выбегали, выпрыгивали многочисленные представители сухопутной живности города. «Первый этаж, готовьтесь!» Андрей перезарядил винтовку. «Жвачка запал, спускайтесь на вторую линию». Веселье началось. «Они все еще в депо, и, судя по всему, готовятся к обороне». Разведчик с Стремин... стоял по стойке смирно перед Ковригиным, докладывая обстановку. «Община мутантов довольно многочисленно и не смогла найти подходящего укрытия». «Значит, они остались наверху», – задумчиво протянул Ковригин. «Им не остается ничего другого». Начальник станции напряженно думал, пытаясь найти выход из ситуации. Пустить мутантов на станцию представлялось Ковригину чрезвычайно опасной затеей, поскольку реакция жителей на появление непрошенных гостей будет крайне негативной. В то же время он понимал, что люди с поверхности, скорее всего, не переживут завтрашний день, если поднятая братством стали волна мутировавшего зверья, прокатившись по городу, наткнется на депо. В звенящей тишине оглушительно тикали настольные часы. Таяли последние крохи времени, отпущенного изгоем на попытку спастись. 15 мин, заложенных по периметру здания, сдетонировали одновременно. Снаружи оглушительно сжахнуло, в воздух поднялись тонны щебня и земли, ошметки волосатых тел, дергающиеся конечности, мотки щупалец. Вся эта масса на мгновение зависла над проспектом и обрушилась вниз, погребая целые ряды прущих напролом тварей. — Отличная работа, крот, — похвалил Андрей, наблюдая с крыши. Оставшись наверху, он следил за генератором и прицельно отстреливал особо крупные экземпляры живности. Дальнобойная винтовка безотказно садила по щенистым горбам мастодонтов и чешучатым панцирям пустынных носорогов. Огромные туши вздрагивали и останавливались, а нескончаемый поток серых тел огибал их, словно гигантские валуны, продолжая неумолимое движение к высотке. В вестибюле бизнес-центра Было жарко. Стоял жуткий гвалт. Ревели и скалились раненые мутанты. Непрерывно работали крупнокалиберное орудие. Трое тяжелобронированных сталкеров стояли в полный рост и неприцельно, длинными очередями били в упор по вливающейся через арку входа массе зверья. Чуть дальше и выше, за основательно укрепленным бруствером из мешков с песком, полил из стационарного пулемета «Крот». Слева от входа, сквозь наспех заваленное строительным мусором окно, прошпыгнула верткая ласка и, распустив перепончатый капюшон, ощерилась на врагов. Очередь ядовитых хитиновых игл с тихим шелестом прошила пространство и беспомощно постучала по бронекостюму Кока. Через секунду тварь была впечатана в бетон градом беспощадных пуль. Парочка волколаков догадалась сигануть в окно второго этажа. Скатившись с лестницы, клыкастые нелюди сшибли с ног кока. Дым среагировал оперативно, пинком отправив к стене одного волкалака и поджарив из огнемета второго. Однако темп был потерян. Совокупная огневая мощь ненадолго ослабла, но этих мгновений мутантам хватило, чтобы прорвать периметр. Сталкеры, матерясь и прикрывая друг друга, отступили к лестнице. — Командир, мы отходим наверх. Вторая линия. «Приготовиться!» — скомандовал Андрей, задумавшись. Всего десять минут плотного боя, и уже приходится отступать. Путь, ведущий на пятый этаж, вторую линию обороны, был продуман так, чтобы провести твари по территории нескольких этажей с максимально возможными потерями. Сталкеры кинули в сторону лестницы несколько гранат и синхронно побежали. За их спинами раздалось несколько взрывов. Обезумевшая толпа монстров схлынула. а затем снова рванулась вперед по коридору прямо на турели сдвоенных огнеметов. Пламя яростно загудело, резво заполняя пространство обезображенными трупами. Жора и дым развернулись, одаривая корчащихся тварей щедрыми очередями и припустили дальше. Тяжело дыша сталкеры перелезли через укрепление на второй огневой позиции. В работу включились запал и жвачка. Засверкали огни выстрелов. Мутанты запнулись на подходах к пятому этажу, погибая под ливнем свинца пачками. Зачистка продолжалась. Вечерело. Закатное солнце окутало город густым багровым сиянием, сделав и без того сюрреалистичную картину воистину зловещей. Над проспектом гордо возвышалось высотное здание. Трещины и глубокие выщербины избороздили поверхность стен. В пустых оконных проемах вольготно гулял ветер. В нескольких местах из высотки чадил густой дым. Внизу, словно у подножия древней колдовской башни, волновалось живое море, море уродливых, разномастных тел. Толкаясь и кусаясь, продираясь через завалы трупов, толпа не людей медленно впивалась в широкий пролом, некогда служивший входом в бизнес-центр. Богомолы и химеры, цепляясь за стены шипастыми конечностями, лезли наверх по внешним стенам здания. На уровне четырнадцатого этажа здание освещалось частыми вспышками. Братство стали продолжало огрызаться, отступая все выше. Первым погиб Кок, прикрывая отступающих напарников. Кусок источенного временем перекрытия обвалился, увлекая сталкера за собой. Упав этажом ниже, Кок тут же был поглощен толпой обезумевших мутантов. Тяжелый бронекостюм защищал от укусов и ударов, но не мог противостоять грубой силе животных, буквально разорвавших бойца на части. За ним ушел жвачка. Химера, сунувшись в окно, в мгновение ока вытащила сталкера наружу. Жвачка выронил автомат, потянулся за ножом, и химера сорвалась. Падая с высоты четырнадцатого этажа, сталкер успел садить зеркально отполированное лезвие между жвал твари Добравшись до мозга За полу досталась Игла ящероподобной ласки По прихоти судьбы Игла угодила в стык Между бронепластинами Защищающими ногу повец не успел ничего сделать Не смог взорвать себя вместе С прущими вперед тварями Не успел сказать Оттесненным глубь коридора товарищам Парочку прощальных слов Он умер в страшных корчах Ощущая как жидкое пламя яда Распространяется по телу Телу, сведенному страшной судорогой, не позволяющей даже шевельнуть рукой, чтобы выстрелить себе в висок. Путь эвакуации был приготовлен заранее. С крыши высотки к соседнему зданию тянулся тонкий стальной трос. Рассредоточившись по крыше, остатки отряда из последних сил сдерживали надвигающуюся толпу. Кто-то из сталкеров бросил гранату. Острый осколок с рикошетив от хитинового панциря бульдога с лязгом рассек туго натянутый канат. Обрывок каната с воем взвился над зданием. Незащищенная голова дыма, оставляя кровавую дорожку, покатилась по крыше, а его тело еще несколько мгновений продолжало дикую пальбу из двух стволов, пока отдача не повалила труп на спину. В активе оставались приготовленные у бортика крыши рюкзаки с парашютами. Подтащив генератор к краю, Андрей и Жора прикрыли Крота, пока тот надевал рюкзак. Затем Крот, шарахнул из-под ствольника гранатой, прошелся по толпе серии тугих, смертоносных очередей, давая возможность Андрею с Жорой нацепить парашюты. «Крот, пошел!» — скомандовал командир. Крот медлил, поливая мутантов свинцом. «Пошел, твою мать! Ты знаешь, что делать!» Крот бросил винтовку и сходу перемахнул через бортик крыши. Парашют благополучно раскрылся недалеко от земли. Сталкер спланировал вдоль проспекта, отстегнул стропы и кубарем, прокатившись по земле, скрылся в ближайшей подворотне. — крот ушел! — прокричал Жора. — Пора! — Давай, я за тобой! Андрей пристегнул к боку чемодан с заранее разобранной оптической винтовкой и вставил в пулемет новую ленту. Дав еще несколько очередей, Жора прыгнул. Андрей тянул время. Пулемет в его руках мерно вибрировал, перемалывая рычащую нелюдь в фарш. Восемь метров. Пять. Три. Сталкер встал на борте крыши и, бросив пулемет, шагнул за край. Натянулись стропы, дернув его тело вверх. Дома, словно остовы гигантских кораблей, поплыли мимо. — Босс, это крот! — раздалось в наушнике. — Запускай! Над проспектом полыхнуло. Сзади нарастал мерный гул, взрывчатка которой был буквально нашпигован бизнес-центр и БТР, сдетонировала. Тысячи тонн железобетонных перекрытий вздыбились, вспухая огненными шарами, и величаво обрушились вниз, погребая в своем чреве собранное со всего города скопище нечисти. Клубы пыли и дыма заволокли окрестные улицы. Андрей приблизился к земле, но не удержался на ватных ногах, и вслед за парашютом его потащило шагов на двадцать, как раз до угла дома, за которым глазам его предстала неподдающаяся осмыслению картина. Посредине улицы стояла огромная, закованная в чешуйчатый панцирь тварь, ростом с трехэтажный дом, длиною метров двадцать, отдаленно напоминающая крокодила, только с гораздо большим количеством коротких толстых лап. Вся она сочилась какой-то зеленой, светящейся слизью. Щетчик Гейгера, вмонтированный в бронекостюм, истошно затрещал. Тварь дико, фанила. Похоже, братство в этот раз превзошло себя. И на генератора с приползло совсем уж невозможное создание. Рептилия повернула массивную, покрытую шевелящимися псевдоподиями морду, в сторону сталкера. И Андрей заметил торчащий из пасти кусок белого полотнища. парашют. Рядом на земле сиротливо валялся покореженный, покрытый той же зеленой слизью пулемет. Пулемет Жоры. Сука! Тварь! На Андрея накатило чувство безысходности, медленно переходящее в немую ярость. Перед глазами пронеслись лица теперь уже ушедшего братства стали. Хозяйственный кок, суетливый жвачка, темпераментный запал, огромный, но ужасно обаятельный мутант дым давний друг жора с которым так много было вместе пережито образы промелькнули и растаяли оставив место холодной решимости и какой то отрешенности андрей не спеша открыл чемодан аккуратными скупыми движениями собрал винтовку достал из кармана бронникостюма увесистую обойму особую обойму а с этим пришлось повозиться Небольшой сюрприз, так сказать. Бронебойные, разрывные, с проникающим эффектом и задержкой срабатывания. Глядишь, пригодятся. Долгих лет жизни тебе, Игнатич. Андрей защелкнул обойму. Механизм мощной винтовки с тихим металлическим звуком заглотил патрон. Рептилия с интересом втянула в воздух и в перевалку двинулась к сталкеру. Андрей медленно поднял грозное оружие, прицелился в глаз монстра, и плавно нажал на курок. Тварь дернулась, в последний миг избежав летального попадания. Снаряд попал в крупный, роговой нарост на пасти гиганта, срикошетив в сторону и взорвавшись у самой земли. Рептилия заревела оглушительным басом и прибавила ходу. Андрей не шелохнулся. Дослав следующий патрон, он выстрелил снова. На этот раз снаряд пробил толстую бронированную шкуру и, взорвавшись, разворотил монстру плечо. Тварь споткнулась, и, припав к земле, приоткрыла пасть. Тонкий раздвоенный язык, словно хлыст, метнулся вперед, сбивая сталкера с ног. Андрей, перекатившись на спину, поморщился от боли. Приподнял винтовку и пальнул практически не целясь. Кусок шеи монстра разлетелся кровавыми лохмотьями. Рептилия захрипела и, прыгнув вперед, ударила шипастой лапой. Бронекостюм принял основную мощь удара на себя. Однако оставшегося сталкеру хватило... чтобы на какое-то время потерять сознание. Тело безвольно рухнуло на асфальт, юзом прокатившись до стены дома. Разъяренная рептилия двинулась к поверженной жертве. «Босс, почему не отвечаешь? Ты где? Андрей! Андрей!» Голос, звучавший в наушники, перевел сталкера в сознание. За считанные секунды, что оставались в распоряжении Андрея, он сделал единственно возможное. Подтянувшись на руках, ввалился в подвальное окно. Рептилия возмущенно заревела и ткнулась зубастой мордой прямо в стену здания. Сталинский дом выдержал жестокий удар. По стене зазмеились многочисленные трещины. Пыль взвилась над тротуаром. Монстр ударил еще. Что-то угрожающее затрещало. Здание пошатнулось. Упрямая тварь снова саданула. Кусок стены обвалился вместе с межуровневыми перекрытиями, обнажая пустое пространство подвала. Но озверевший мутант, позабыв про жертву, продолжил бешеные атаки, пока здание не обрушилось, сдавшись под натиском слепой живой ярости. Тварь удовлетворенно посмотрела на результат своей работы и тяжело развернулась. Перед ней стоял, пошатываясь, сталкер. Тяжелая винтовка гуляла в ослабевших руках, глаза заволокло мутной пеленой, в ушах шумело, ноги предательски дрожали. Андрей выстрелил. и, не справившись с отдачей, повалился на землю. Рептилия оторвала кусок челюсти и длинный черный язык. Тварь взревела, на этот раз от боли, и замотала головой. Андрей подтянул винтовку поближе, но подняться сил уже не было. Из последних сил он встал на четвереньки, и тут чьи-то сильные руки подхватили его. «Но ты замутил, босс!» Крот подтащил командира к мотоциклу, помогая взобраться на сиденье. Крот. Предусмотрительный, осторожный крот. Когда, а главное, где он успел разжиться мотоциклом, Андрей не знал. Хотя догадывался, что у крота по всему городу схронов понатыкана. Хитрый черт. Держись, босс. Поехали. Крот крутанул ручку газа, и мотоцикл, мощно набирая обороты, рванул с места. Находясь в полуобморочном состоянии, Андрей прилагал все силы, чтобы не свалиться с прыгающего по ухабам байка Преодолев пару кварталов, Крот притормозил на перекрестке. Командиру срочно нужна была медицинская помощь, а до подземки они могли и не дотянуть. Недолго думая, Крот погнал мотоцикл к депо. Благо, его приземистая крыша уже маячила впереди. Мутанты помогут. Как-никак, они тоже люди. Преодолев последний поворот, Крот вскрикнул от неожиданности и затормозил. Мотоцикл клюнул колесом в яму, ездоки полетели из седла. Прямо на них, сметая ларьки и ржавые остовые автомобилей перла старая знакомая. Припадая на переднюю лапу и сочась густой зеленой кровью, рептилия приблизилась вплотную и раскрыла покалеченную пасть. Со стороны депо с расстояния ста метров раздались частые гулкие выстрелы, нескольких противотанковых орудий. Пара снарядов угодила в глотку монстра, отчего тут буквально встал на дыбы, и захлебывая собственной кровью, заилозил все своей огромной тушей по разбитому асфальту у улицы. Снаряды рвали тело гиганта с убийственной скоростью, и через пару минут орудия смолкли, оставив дымящийся труп рептилий в покое. «Охренеть можно!» — прохрипел крот, подползая к командиру. «Босс, ты жив?» Андрей пошевелился, повернув голову в сторону напарника. «А «Откуда у мутантов такое оружие?» Андрей вздохнул поглубже и закашлялся, глотая кровавую слюну. Неужели до Ковригина наконец дошло? И словно в подтверждении его слов, железные ворота приоткрылись, и к побитым сталкерам из депо устремились его необычные жители, среди которых мелькали сталкеры в станционных комбезах. Люди Ковригина. Помощь из подземки. Пусть земля им будет пухом. Хмурые молчаливые мужики, выстроившиеся вдоль длинного дощатого стола, опрокинули стаканы. Сегодня на станцию пришли все, кому небезразлично было то, что сделало для города братство стали. Пришли помянуть погибших и посмотреть на выживших, на живые легенды Полиса. — Я вспылил тогда, — Ковригин мялся, не зная, как заговорить с Андреем. — В общем, прав был. Они ничем не хуже нас и заслуживают такого же права на жизнь, как и все. Я только одного не пойму. Ты рисковал. Ты потерял практически всех, почти весь отряд. Ты мог обойтись меньшими жертвами, но предпочел выжечь все зверье подчистую. Андрей молчал. Они знали, на что шли, стрял крот. Рисковали все. И все шли на риск добровольно». «Будем надеяться, что эти жертвы были не напрасны». ковригин попытался уловить во взгляде железного сталкера хоть какую-то мимолетную тень сомнения. Но Андрей сидел, не шелохнувшись, не мигая, глядя куда-то далеко вперед, и лишь растрескавшиеся губы его мелко подрагивали, прошептывая имена тех, кто навсегда останется в памяти. За будущее, оплаченное кровью павших братьев. Тихо произнес вдруг Андрей, вставая. За наше будущее, нашу веру, наши принципы, за наш кодекс. За наш кодекс. Подхватили остальные. 2010 год. Читал Дим Димыч. Конец.